И дальше мы пошли пешком. Ночь была, естественно, очень тёмной, но при помощи фонаря мы быстренько подыскали себе подходящий уголок у огромной к тому же недавнее захоронение. Жак Немедля приступил к работе, а я настороженно ходил в сторонке. Это была довольно мягкая, приятная октябрьская ночь. Над головой порхали летучие мыши, ярко сияли звёзды. На некотором расстоянии послышались чьи-то шаги, но поскольку прохожий направлялся не к нам, тревоги я решил не поднимать. С этой кольцой я курсировал вокруг нашей могилки. Через полчаса что-то очень крупное просвестело над головой, стремительно снижаясь. Однако приземлилось оно вдали от нас, и никаких поползновений приблизиться с его стороны не наблюдалось. Ещё некоторое время спустя над нами снова пролетело тело примерно такой же величины. опять снизилась, но несколько в стороне от первого летуна. Однако приблизиться опять-таки не решилась. Я держал ухо востро, но голоса пока не подавал. Немного погодя до меня донёсся перестук копыт лошадей. Кто-то спешился, зашуршали шаги. Потом соскрипев, остановилось телега. Одновременно с нескольких сторон послышалось невнятное приглушённое перешёптывание.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 совершающий свой обход. Вечер добрый, отозвался я. Да-да, я тоже помню тебя. Что-то сюда вдруг набежало столько народу? Да уж, по-моему, это чересчур, откликнулся он. Я вот не знаю, поднимать тревогу или нет. А что-то не хочется, могут ведь и побить. Да и кроме того, здесь все мертвы. Кому какая разница? Пожалуются они что ли кому-то?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 Да, пускай всё идёт, как идёт, пробормотал он. А, жаль. Затем мы вместе немножко прогулялись. Чуть погодя откуда-то снизу донёсся голос, очень похожий на голос Маккаба. Проклятие! Мне левая тазобедренная кость нужна, а у этого покойника её почему-то нет. Левая тазобедренная кость, высказал прозвучал древний скрипучий голос. Волне, возможно, принадлежащей Ойну. Есть такая и совсем ни к чему мне. А печь не у вас случаем не завалялась? Вот бы мне пригодилась. Найдётся, откликнулись в ответ. «Э, секундочку. Вот, махнёмся. Договорились. Ловите. Что-то мелькнуло в ночи и покатилось вниз по склону, преследуемое торопливыми шагами. Всё честно. А вот и ваша печень. Чуть выше прозвучало шлёп и приглушённое: "Есть". "Эй!" раздался слева от нас женский голосок. "Раз уж об этом зашла речь, у вас череп не найдётся?" "Ну, разумеется", отозвался второй мужида. "А взамен что?" "Что надо?" "Суставы пальцев". "Замечательно. Я перебежу их верёвочкой". "Вот ваш череп". "Поймала!"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 Что-то белое, постукивая на лету, промелькнуло на фоне залитного звёздным светом неба. Да, вполне годятся. Что возьмёте взамен? Забирайте даром. У меня всё. Спокойной ночи. Послышался звук торопливых удаляющихся шагов. Вот видишь, заметил старый пёс. Он не зарыл за собой. Мне очень жаль. Теперь мне всю ночь возиться в грязи.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 Здесь и сюда. Меняй штапочки. Присоединился ещё один голос. И мне неплохо бы потелу. А что это такое? Колённая чашечка. Да? А нет проблем. На обратном пути неподалёку от ворот мы наткнулись на щуплого мужичка с седой бородой, клюющего носом и опирающегося во сне на лопату. Обычный человек, бросив случайный взгляд,